Глава 167. «Нет новостей, плохая новость». Какие новости о крестовом походе? Никаких. Как это никаких? Разве Запада не было ни одной мухи-гонца? Шлипуни запустила антенны в рот и начала остервенело чистить их. Она понимала, что все не так просто, как ей бы хотелось. Может, муравьи передумали убивать пальцев? Королева Шлипуни спрашивает, углажена ли, наконец, проблема с мятежниками. Солдат отвечает, что теперь их уже две или три сотни. Правда, найти их нелегко.